Теперь ему приходилось распоряжаться и властвовать не в маленьком метавском дворе. Теперь в его руках оказалась вся огромная и совсем неизвестная, даже непонятная для него Россия. Но такая громадная задача его нисколько не смутила. Он даже не постарался приготовиться к своей новой роли. Он приехал из Курляндии со старою и беспричинную ненавистью ко всем русским и ко всему русскому. Не хотел по-русски учиться, знал только один немецкий язык, да и то лишь свое родное курлянское наречие, не имел никакого понятия о политике. Он по-прежнему умел только к лицу принарядиться, ловко вскочить на коня, сыграть партию в карты. С такой-то подготовкой с такими талантами и качествами, начал он вмешиваться в правление России. Начал все делать по-своему. И, может быть, ни разу ни над чем не задумался. Он знал, что кругом многие его ненавидят, что народ смотрит на него, как на злодея. Но ему до этого не было никакого дела. Он знал, например, что австрийский посол, граф Остен, Выразился про него, что он говорит о лошадях и с лошадьми, как человек, а с людьми, как лошадь. И он смеялся над этим. Он знал, что немало людей из-за него обливаются слезами и кровью. И смеялся. Ему ничего не стоило подписать кому угодно смертный приговор. И он его подписывал рукой беззащитной от него Анны. Так да как же мог он теперь остановиться на какой-нибудь благоразумной мысли? Теперь он потерял своего единственного друга, добрую императрицу. Он искренно всплакнул над ее гробом и, конечно, рассуждал так, что нужно же чем-нибудь вознаградить себя за эту потерю. Он нашел, что такой наградой может быть только бесконтрольное управление Российской империей. А тут какие-то солдаты, какие-то офицеры, народ какой-то, Которым он знать не знает и знать не хочет, Силится вырвать у него эту награду. Это наследие, оставшееся от старого друга. «Ох, негодяи, негодяи!» — бешено шепчет он, Переставая метаться по комнате, Присаживаясь к столу и разбирая лежащие на нем бумаги. «Всех запытаю, всех уничтожу, другие не посмеют!» он снова начинает перечитывать доносы. Вот подробный донос Камынина. Вот тут и другой. Вот еще один донос, где говорится о том, что в войсках есть движение в пользу принцессы Елизаветы. Берон медленно, строчка за строчкой, очевидно, плохо разбирая, прочел эту бумагу и отложил ее в сторону. На его лице не обнаружилось новой досады, К этому доносу почему-то он отнесся хладнокровно. Вот еще одна бумага. Это что такое? А, а а Снова яркая краска вспыхнула на лице регента, и он быстро и громко зазвонил в стоявший на столе колокольчик. Через несколько секунд почти неслышно приотворилась маленькая замаскированная дверца, И из нее выглянула большая заплывшая жиром голова любимого камердинера Берона. Что? Того адъютанта Стерегут? Спросил реген по-немецки. Стерегут молчит, ответил камердинер. А в приемных много лиц? Много ваша светлость. Но и пускай дожидаются. В кабинет никого не пускать, я ухожу. Камердинер исчез, а Берон. Еще минуту простоял посредине комнаты. «Что офицеры и солдаты?» — бешено думал он. «Ничего бы сами собой не задумали! Все это оттуда, от броншвейских происходит!» «Ну да от меня не увернетесь, Он вышел из кабинета маленькой дверцей, пошел по коридорам, спустился в нижний этаж и вошел, наконец, в довольно темную и просторную комнату под сводами. Двери в эту комнату охранялись четырьмя вооруженными людьми. У сороватой стены на деревянной лавке сидел высокого роста и плотного сложения довольно еще молодой человек, адъютант принца Брауншвейского Громатин. Он сидел здесь с утра. Его арестовали, как потом говорил Берон по одному сумнению, для того, чтобы через него выведать обо всем творящимся у принца. Громатина подняли рано утром с постели, едва дали время ему одеться, в наглухо закрытой карете привезли в летний дворец и провели в эту комнату.